Глава 9 То, как вытянулось от удивления рожа Голицына, очень приятное зрелище, которое согрело мне сердце. Но, конечно, я не выдал своих истинных эмоций. Старательно притворялся потрясенным тем, как низко может опуститься благородный аристократ. Забраться в чужое поместье, как жалкий медвежатник. Правда, украл он всего лишь один артефакт. Полицейские его описали, зарегистрировали и пробили стоимость. Оказалось, что цена у него небольшая, около 200 рублей. Да и то за золото, из которого сделана раковина. Стоимость артефактов складывалась из их магического действия и мощности. Полицейский сказал, что раковина – простенький талисман, привлекающий удачу. Когда мне вернули артефакт, я его тоже на всякий случай просканировал, но ничего необычного не обнаружил. Если подвести итоги, то Голицыну угрозила до двух лет условно, штраф до пяти тысяч рублей. Ну и еще несмываемый позор, потому что эта история без сомнений не останется незамеченной смыи. Завтра все желтые газетенки и журнальчики в красках распишут, как Голицын пробрался в поместье Ломоносовых, вынес все, что плохо лежало, включая паркеты и плентуса. Так что я покидал полицейский участок в прекрасном расположении духа. Когда проходил мимо ломбарда, на секунду мне в голову пришла шальная мысль сдать раковину по дешевке, чтобы Голицын гонялся за ней по всей Российской империи. Но я передумал, не может быть, что раковина настолько бесполезна. Если Голицын лично заявился в дом, чтобы ее украсть, она явно имеет для него огромную ценность. И Едва ли как памятная вещица. Этот артефакт скрывал какую-то тайну. Уверен, когда-нибудь я ее разгадаю. А пока просто спрячь в укромном месте до лучших времен. Кристина, Егор и Саша уже телепортировались обратно в Краснодар. Все-таки им завтра рано вставать на занятия. Мне вообще-то тоже не помешает появиться в Академии, но кто сказал, что я не появлюсь вопрос в каком состоянии? Очень сонном и печальном, потому что ночью я не собираюсь спать. Самое время познакомиться с Ронинами. Они меня заинтриговали хотя бы потому, что в интернете о них было очень мало информации. Обрывки, догадки и домыслы. Официально их не запретили, но и Академии Сидор недолюбливали Ронинов, мягко говоря. Я вытащил визитку, которую мне вручил Василь, и набрал номер, напечатанный на ней с двух сторон. Длинные гудки, сброс на автоответчик и приятный женский голос говорит. «К сожалению, мы не можем сейчас ответить. Пожалуйста, перезвоните». «Ну, как пожелаете». Я сбросил звонок и набрал номер заново. И продолжал это делать, пока, наконец, не раздался щелчок, а следом за ним строгий баритон. «Слушаю вас». «У самурая нет цели, только путь», — отчеканил я. «Ваше имя?» «Марк Ломоносов». Баритон замолчал и через несколько секунд настороженно протянул. «Простите, господин Ломоносов, но наша организация больше не нуждается в ваших услугах». «Так дела не делаются», — укорил я. В вашей организации семь пятниц на неделе. Разве так можно? Ваши ребята едва меня не покалечили, так хотели привлечь в ряды Ронинов. А вы сейчас буквально посылаете меня на три веселых буквы. Не надо так. Из-за вас я расстроюсь, впаду в депрессию и натворю глупостей». «Вы нам угрожаете», — уточнил баритон и быстро добавил. «Не понимаю, о каких Ронинах вы ведете речь». «Хорошо, понял. Вы хотите поиграть в прятки», — усмехнулся я. «Что ж, считаю до пяти, не могу до десяти. Раз, два, три, четыре, пять, сиду Ронинов искать». Снова раздался щелчок, и в трубке взвыли длинные гудки. Вроде бы все нормально. От меня отстала странная группировка, которая со всеми воюет. Но теперь мне не хотелось отступать просто из принципа. То есть они считают, что могут заявиться ко мне, напасть со спины, попытаться звербовать, а в итоге дать отворот-поворот, словно это я набиваюсь к ним в друзья». «Нет, ребятушки, своих потенциальных работников стоит уважать». Я задумался, с чего бы начать свое маленькое расследование. Так как стоящих зацепок у меня нет, то дернем за интернат веревочку. В одной статье упоминалось, что владелец стрип-клубов «Танцевальное наслаждение» как-то связан с Ронинами. В Краснодаре таких заведений всего три штуки. Я их до полуночи успею обойти. По шпионе немного разговора подслушаю. «С помощью теней покопаюсь в чужих документах. На что-нибудь интересное наткнусь. А если нет, что ж, вернусь в академию и разработаю другую стратегию, более действенную». Два стрип-клуба «Танцевальное наслаждение» находились в центре Краснодара, неподалеку от академии, поэтому я решил сперва съездить в тот, что торчал на окраине, в районе гидростроя. В общем, вызвал я такси и поехал. Правда, с адресом вышла небольшая неувязочка. Карты показывали одно, а по факту... По факту таксист высадил меня на пустыре за комплексом жилых многоэтажек. Огни стрип клуба я нигде не заметил, так что пришлось запустить сканирование местности. Откуда-то справа до меня донеслись магические волны. Такие... нехорошие волны. Очень нехорошие. От них смердело смертью. Я направился в их сторону. Чуйка привела меня к отдельно стоящему строению в форме буквы «П». Она находилась в небольшой рощице, но сперва я подумал, что это рощица, в темноте не разглядел. А по факту оказалось, что это густой парк с комфортной зоной отдыха. К нему вела широкая асфальтовая дорога, по краям которой возвышались фонари. Сейчас они почему-то не горели. Да и в парке было темно, только едва-едва мерцала вывеска стрип-клуба. Все это было странным, поэтому я подошел сбоку через пустырь и, перепрыгнув через забор, спрятался в тени деревьев. Во дворе стрип-клуба стояла одна машина, серая буханка, водитель которой прохаживался вдоль здания и курил. Заведение открывалось в десять вечера, сейчас на часах было одиннадцать. По идее, посетители уже должны были бы прибывать. Вдруг главная дверь распахнулась, наружу вывалилось пять человек в темных защитных костюмах и перчатках. Они спустились по крыльцу и разделились оставшись в футболках и брюках. Свет тусклой вывески упал на снятые защитные костюмы. И я поморщился. Они были светло-голубого цвета, но потемнели от крови. Я просканировал стрип-клуб. Живых там не было, спасать некого. Ладно, можно не торопиться. Как-то это не по-человечески. Пробормотал один из мужиков, стрельнул у водителя сигарету, закурил и глубоко затянулся. Двух заяц с одним выстрелом равнодушно бросил другой и повернулся к темной фигуре, которая застыла у буханки со стороны переднего пассажирского сиденья. «Командир, так что мы объявим войну ублюдкам? Неужто на моей улице будет праздник?» «Когда-нибудь, когда-нибудь», — «Когда -нибудь, когда -нибудь», мечтательно произнес командир, запрокинув голову. «Видимо, любовался звездами. Красные отблески от вывески упали на его лицо. и Я мысленно выругался». «Да это же тот майор, который допрашивал меня, Кристину и Егора. Ну, когда мы помогали сидровцам патрулировать сектор с трещинами, но случайно наткнулись на русалку. А потом нас пытались прикончить сидровцы, но я расправился с ними раньше. Злобный майор, который обвинял нас в убийстве своих подчиненных, руководил нападением на стрип-клуб «Танцевальное наслаждение». Вот так встреча». «Все, докурили?» — горкнул майор. «Тогда вам машину быстро». «Еще не хватало, чтобы нас здесь засекли». Сидоровцы, а теперь я не сомневался, что все эти мужики были бойцами Сидор, загрузились в буханку. Автомобиль взревел и выехал с территории стрип-клуба. Я для верности выждал десять минут, и убедившись, что Сидоровцы не вернутся, скользнул внутрь здания. В нос сразу же ударил сильный запах железа. Кровь была везде. На потолке, стенах, полу. Я прошел дальше в основной зал для посетителей и прикрыл глаза, чтобы не видеть отвратительного зрелища. Шестнадцать окровавленных тел были подвешены к потолку, словно свины и разделанные туши. Даже у меня, воина, который сражался на войне, по коже пробежал мороз от этой невероятной жестокости. Я поднялся на второй этаж в кабинет директора, включил компьютер и открыл базу с данными сотрудников. Там были их фотографии, поэтому мне не составило труда опознать трупы. Все эти люди работали в стрип-клубе. Сидоровцы учинили показательную казнь. Эдакое сообщение Ронинам. Не зря же один из уродов говорил об объявлении войны. Судя по всему, сплетни о том, что владелец танцевального наслаждения как-то связан с Ронинами, вполне правдивы. Я прошел в комнату охраны и проверил камеры. Выключены. Записи стерты. Прежде чем вызвать полицию, я решил поискать улики. И сделал это не зря. Потому что в одной из приваткомнат я нашел бумажник. Он валялся под красным бархатным креслом, словно кто-то случайно его обронил. Я поднял его и открыл. Его содержимое неприятно меня удивило. Небольшая семейная фотография, несколько крупных купюр и медальон с родовым гербом и выгравированной фамилией. И все бы ничего, но фамилия была моя. А на фотографии был запечатлен маленький лет десяти Марк Ломоносов и его родители. Умажник действительно был уликой, которая указывала на меня. Сидоровцы убили 16 человек только чтобы меня подставить. Да чтоб воссознанка сожрала, выргался я. Сидор организация, которая рьяно защищает своих, даже если они не правы. А сидровцы злопамятны, наглы и высокомерны. Но не до такой же степени. Защитнички общества, чтобы их. Понятно, после гибели лейтенанта Сидорова и его дружка сидровцы начали точить на меня зуб. Но откуда они взяли фотографию и медальон? Что-то маячило на краю сознания. Точно вспомнил. Я видел эту фотографию на камине в гостиной родового особняка. Чтобы проверить догадку, я послал туда тень. И действительно на каменной полке стояла одна пустая рамка. Я задумался. Особняк открылся только сегодня, к тому же он был постоянно под наблюдением полиции. В ярсти я ударил кулаком бабарной барной стойке. Конечно, полицейские. Среди них завелась крыса. Скорее всего, сидоровцы отслеживали мое магическое развитие через бюро регистрации. Они действовали оперативно, как только услышали, что я достиг второго ранга. Кого-то подкупили, получили фотографию и медальон, подбросили все на месте преступления. Да уж, какая ирония. Я подстроил ловушку для Голицына, но ее использовали, чтобы поймать в капкан меня. Идеальный план — растоптать мою репутацию, фактически уничтожить рот Ломоносовых и подождать, когда Ронин меня мстительно прирежут. Я опустился на барный стул и снова набрал номер с визитки Василя. Трубку поднял знакомый мне баритон. «Господин Ломоносов». Без приветствия начал он. «Пожалуйста, не занимайте напрасно линию. Мы четко выразили нашу позицию. И если вы не поняли с первого раза, то я повторю, мы не нуждаемся в ваших услуг». «А, ну вам тогда совершенно неинтересно, что произошло в танцевальном наслаждении на гидрострое». Перебил я. «Не понимаю, о чем вы говорите». «О том, что в уютном стрип-клубе, который принадлежит вашему хозяину, кто-то устроил кровавую баню». На всякий случай это не метафора. Здесь никто не парится, не обливается красной краской и не хлещет друг друга вениками. И я потянулся к барной витрине, взял бутылку абсента, открутил крышку и сделал несколько глотков. Всех сотрудников танцевального наслаждения выпотрошили и развесили, как новогоднюю гирлянду. Камеры вырублены, записи стерты. Никаких улик, но тут такое дело. Я искал босса и очень вовремя подошел к клубу и видел, кто это сделал. На той стороне провода воцарилось молчание. «Я хочу поговорить с вашим начальником. Буду ждать в клубе». «Я передам ваше пожелания», — с небольшой заминкой ответил баритон и отключился. Конечно, я не планировал сидеть на самом видном месте. Мало ли что надумает главарь Ронинов. Возможно, он такой же неадекват, как и Сидоровца. Поэтому, чтобы подстраховаться, я спрятался в тень. С помощью простенького заклинания слился с темнотой в укромном углу. Через сорок минут на улице зарычали двигатели и взвизгнули шины. Хлопнули двери, раздался топот и в клуб забежали амбалы в черных костюмах. Они быстро обыскали все здание, и лишь тогда внутрь зашел высокий седой мужчина крепкого телосложения. Держался он чинно, с некоторой долей вальяжности, но был одет в обычный спортивный костюм. «Аврелий Петров, хозяин клуба». Его родители, видимо, были слегка экстравагантны. Он оглянулся, принюхался и спокойно сказал «Ломоносов, я знаю, что ты здесь». Я эффектно появился из темноты и ухмыльнулся. Понял, в следующий раз нужно маскировать и запах. «Пошли, поговорим». Он кивнул на второй этаж. Мы поднялись в кабинет управляющего. Аврелий снял со стены картину и открыл сейф, встроенный в стену, который был скрыт за невзрачным пейзажем. Он пересчитал деньги, лежащие внутри, и кивнул. «Ничего не пропало. Ни ограбление. Жаль, так было бы намного легче. Присаживайся, в ногах правды нет. Так что ты говоришь, видел? Я обязательно расскажу, когда вы примете меня в свой клуб по интересам». Я приподнял брови. «Я выслал тебе приглашение, но ты надрал задницу моим людям». «Не люблю своевольных», — цолкнул языком Аврелий. «Почему ты хочешь вступить в ряды Ронинов?» «Не нравится, когда мне отказывают», — я склонил голову на бок. «У меня есть вопрос получше. Зачем вам в рядах первокурсник Академии?» Аврели постучал пальцами по столу. Видимо, обдумывал, отвечать мне или нет. Несколько секунд спустя он все-таки произнес... «Ронины появились как оплот для тех, кто разочаровался в государственных организациях. К нам приходят во взрослом возрасте и чаще всего эти охотники». Он с недовольством скривился. «С гнильцой». «Из-за этого наше сообщество все больше и больше смахивает на преступную группировку. Не такого будущего я для нее желал. В этом году я решил привлечь к нам молодежь. Выбрал самых перспективных и разослал приглашение. «Оригинальные открыточки». Я закатил глаза. Особенно понравилось, когда мне на голову натянули мешок. «Мешок?» – удивился Аврелий и тут же выругался. «Вот же плесень тупая, чтобы его свиньи сожрали!» Он глубоко вдохнул, выдохнул, посмотрел на меня и сказал. «Их доклад несколько отличается, поэтому я и велел отказаться от твоей кандидатуры. В качестве извинений я посвящаю тебя Ронины прямо сейчас. На, держи». Он вытащил из кармана деревянный значок в виде катаны и бросил мне. «Никому не показывай, но далеко не убирай». «А теперь к делу. Кто убил моих людей?» сидровцы «Имена?» — вопросительно изогнул левую бровь Аврелий. «Я знаю командира, точнее, где он работал несколько дней назад, и могу опознать его по фотографии». «Отлично. Расскажешь все моим парням, они наведут справки». «Конечно, мы же, можно сказать, одна семья». Я хмыкнул. «Василь говорил, что у вас на примете есть интересный данж. Даже хотел меня тогда взять за компанию. Правда, незаконно». «Я смотрю, Василь решил подработать массовиком-затейником». Процедил врели себе поднос и покосился на меня. «Ронины промышляют только высокоуровневыми данжами. Тебя там разорвут за пять минут, даже выскочить на поверхность не успеешь». «Дух Камикадзе, что ли, взыграл?» «Жадность?» — я улыбнулся. «Надоело довольствоваться рубиновыми кристаллами. Что бы там ни говорили, Академия бережет своих студентов. Непонятно, когда они там, наконец, дадут что-то посерьезнее первоуровневых данжей. Хочется уже получить нормальный хабар, а не эту ерунду. Да и погеройствовать тянет. Ну, чтобы перед девчонками было чем козырнуть». «Перед девчонками, значит...» Протянул Аврелий. «Ладно, есть у меня парочка любопытных данжей. Поехали в мой офис, там все и расскажу. Только вот разрешение тебе оформить сразу не получится. Сначала придется сделать фальшивые документы». «Какое совпадение!» Я усмехнулся. «У меня как раз завалялась парочка паспортов».